Когда после нескольких звонков в дверь никто так и не открыл, Глеб устало прислонился к стене, словно все силы покинули тело разом. Возможно, Оля просто не хотела ему открывать, а может, была на очередном этом своем свидании с адвокатом. Или не с адвокатом. Хотелось выйти диким раненым зверем, во всю глотку, во всю силу легких. До того сильным, нестерпимым было разочарование от того, что не мог увидеть ее. Просто увидеть. Такая ерунда по своей сути, но жизненно важная для него сейчас. Он уже подумывал о том, чтобы начать ей звонить на телефон или молотить кулаками в дверь, когда створки лифта вдруг раскрылись. И оттуда вышла Оля с Тео на руках. От облегчения захотелось рассмеяться, но из горла вырвался лишь какой-то глухой, полузадушенный звук. Она изменилась. Он смотрел в знакомые глаза, но словно бы на незнакомого человека. Прежде хаотично растрепанные волосы теперь были уложены в новую стильную прическу. Косметики на лице минимум, но она удачно подчеркивала лучшие черты. Она изменилась так, как он требовал. А он теперь отчаянно хотел назад ту, прежнюю Олю, потому что с этой, новой, совершенно не представлял, как себя вести. Казалось, теперь он сам ей был совсем неровня. Ее губы раскрылись, и он завороженный следил за тем, как они двигаются, не понимая, не слыша при этом ни единого слова. Когда она выжидающе на него посмотрела, он растерянно провел руками по волосам и сказал простое. «Я знаю. Все знаю. Ты не хочешь меня видеть, и я это заслужил. Я смертельно тебя обидел. И этому нет прощения. Я все знаю, Оль, но не прогоняй меня сейчас. Пожалуйста». Только не прогоняй меня.